Глава четвертая. Полковник внутренней службы Семенов расслабленно развалился в удобном кресле перед включенным телевизором. Из всей одежды на нем был небрежно накинутый банный халат, а в руке он держал стакан с виски. Изредка делая небольшие глотки из стакана, он внимательно слушал новости. Смотреть в записи программу Первого канала он не любил, но что поделать? Его любовница и секретарь Надя слишком сексуально оделась сегодня, так что он при всем желании не смог устоять перед ее очарованием. Край муха он услышал, как его Наденька принимает душ и с сожалением вздохнул. Увы, но через час, в 11 часов вечера, ему нужно будет ехать домой к жене, так что прижать в ванной аппетитное тело любовницы не выйдет. А жаль. Ему бы хотелось остаться на ночь. Он даже несколько раз обдумывал возможность свалить все на срочную работу в колонии, где он являлся начальником. Но, на удивление, даже мелких неприятностей сегодня не произошло. И это печалило полковника. Наконец из души вышла тридцатилетняя блондинка с пышными формами. Обернутая в полотенце, она как будто дразнила всем своим видом Семенова. «Надя, ты же знаешь, что я не смогу остаться». Тяжело вздохнув, печально произнес полковник. Уверен, игриво стрельнула она в его сторону глазками, принявшись медленно снимать полотенце. Но всю магию разврата нарушила мелодия телефона девушки. Она с удивлением посмотрела в сторону смартфона. На ее лице так и читалось недоумение по поводу столь позднего звонка. «Опять, наверное, твои родные решили позвонить». Понятливо хмыкнул полковник. Впрочем, как всегда, вовремя. «Ты что, забыл?» Слегка рассерженно произнесла Надя, беря в руку телефон. «Мои отдыхают в Египте. Какие звонки в такое время?» И уже взяв трубку, через секунду произнесла. «Алло, слушаю». Сердитое лицо сменилось на удивленное. «Да, это я». После этого оно стало и вовсе испуганным и побледневшим. Медленно обернувшись в сторону полковника, она протянула трубку полковнику, в шоке добавив. «Это тебя?» «Из ФСБ?» Семенов с изумлением посмотрел на любовницу, а после на телефон в ее руке, словно на опасную змею. Но все же взял аппарат и поднес к уху. «Да, слушаю», — осторожно произнес полковник. «Добрый вечер, Сергей Анатольевич». Скорее утвердительно, чем с вопросом, раздалось в трубке мужским голосом. «Добрый вечер, слушаю вас», — охрипшим голосом произнес полковник. «Извините, что пришлось побеспокоить вас в такой поздний час и не на ваш номер». Но, увы, дело не терпит отлагательств, а ваш телефон, к сожалению, видимо, отключен. Вежливо и спокойно произнесли с той стороны. Он просто разрядился. Оправдываясь, произнес полковник, успевший за это время вскочить и достать из кителя свой личный смартфон, который действительно разрядился. Не страшно. Я все понимаю, работы много. Произнесено это было все тем же тоном, но от чего то Семенов сразу осознал намек. Очень неприятный намек. но не успел что-либо ответить, как собеседник продолжил. «Майор Федеральной службы безопасности Корнев Виктор Павлович, и, как вы понимаете, у меня к вам срочное дело». «Да, слушаю вас», — судорожно сглотнув, произнес полковник. «Через час к вам в колонию подъедет мой подчиненный. Нам очень срочно нужно допросить двух ваших заключенных, но, как вы понимаете, время уже позднее. Без вашей помощи тут не обойтись». Все так же вежливо произносил слова говоривший. Не могли бы вы оказать содействие в столь важном деле? Необходимые бумаги у вас будут завтра утром в 8.00. Конечно. Судорожно закивал с облегчением полковник. Немедленно выезжаю. А разве вы еще не на работе? С едва заметной иронией произнесли в ответ. Да, конечно. А где я еще могу быть? Тут же уверенно ответил Семенов. Я хотел сказать, уже спускаюсь. Очень рад, что мы друг друга поняли. Произнес собеседник и положил трубку. Полковник выдохнул, с удивлением осознав, что все это время дышал через раз. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Надя, с опаской глядя на свой собственный телефон. «Фэшник для срочного допроса через час приедет в колонию». Растерянно произнес Семенов, хватая свои вещи и собираясь. «Из Москвы?» — с округлившимися глазами произнесла блондинка. «А кто еще смог бы узнать, где именно я сейчас, да еще и на твой номер позвонить?» — сердито огрызнулся Семенов. «Мне тоже собираться?» Растерялась еще больше девушка. «Тебе-то зачем?» Сердито бросил полковник. «Сиди дома. Я и сам все решу». Все же хорошо, когда есть возможность узнать почти любую информацию, даже номер любовницы начальника колонии. Мысленно улыбаясь и руля новейшим черным внедорожником GMC Yukon, рассуждал я, не отвлекаясь от дороги. И еще лучше без проблем брать любой самый современный автомобиль. Причем, чем новее модель, тем проще перехватить управление для моего ИИ. Ну а для такого монстра 300 километров — это расплюнуть Именно столько от орехово зуева до исправительной колонии номер 5 Рязанской области. Куда, собственно, я и направлялся. Проблемы с деньгами, машиной и строгим костюмом удалось решить прямо в городке, из которого я сейчас и ехал. После того, как Дэми разобрался, каким образом можно подменить пакет информации от камеры банкомата до самого банка, проблема снялась сама собой. Конечно, была еще одна проблемка помельче. Нужна была левая карточка, но у меня она как раз была. Кошелек того мужика я не выбросил, вот и пригодился. Перед тем, как снять 500 штук, Дэми закинул ему на карту два ляма. Логика была простой. С учетом того, что мужик так и не заблокировал свои карты, то расчет чисто на психологию бизнесмена. Вот где-то сидит этот мужик, хотя почему где-то, я точно знаю, что он сейчас находится в гостях у своих дружков на даче. Так вот, он получает СМС-сообщение от банка, что ему на счет упало 2 ляма, сразу после этого минус 500 тысяч. У него, кстати, на карте было до этого 120 тысяч. Что будет делать мужик? Конечно, заблокирует карту. Но вот дальше совсем другое дело. Если заявить в службу банка, что это не он снимал деньги с карты в провинциальном городке, то банк заявит в полицию. А если будет такое заявление, то мужику придется пояснять сотрудникам органов, откуда у него поступление в 2 миллиона сразу перед съемом денег. Вот в том и суть. Жадность — наше все. Сомневаюсь, что мужик заявит подобное. Просто тихо и мирно заблокирует счет и скажет, допустим, что потерял карточку после того, как снял деньги. Вот и все. Простой расчет на сообразительность и жадность. И я оказался прав. Мужик в итоге так и сделал. Ничего не понял, но просто обрадовался халявным бабкам и молчит тихонько в тряпочку. Ну а я, получив деньги из банкомата, предварительно Дэми снял лимит на получение наличных в личном кабинете клиента, отправился в магазин за костюмом. Примерный план у меня уже был, но все вышло даже лучше, чем я думал. Вместо того, чтобы звонить начальнику на работу или домой, мне удалось его застать у любовницы и неплохо напугать. Как раз так, как нужно, чтобы не задавали лишних вопросов. Да и с машиной повезло. Как раз после того, как приобрел костюм и туфли, а после этого купил плечевую кобуру для захваченного агента пистолета системы «Викинг-М», я изучал местные автостоянки, и вот тут-то и замер с удивлением. Подходящий для местных спецслужб автомобиль нашелся в одном из уже закрытых салонов. Просто идеальный вариант. Отключить сигнализацию, открыть и завести машину для Дэми труда не составило. А вот дальше пришлось поторопиться. Время поджимало. Нужно было решить две главные проблемы. Достать документы ФСБ и номера на машину. Первое удалось решить с помощью обычного ларька сувениров. Купил поддельное удостоверение смешной конторы, но с реальной обложкой, как у ФСБ, а после пришлось проникнуть в один из закрытых офисов, где находился хорошего качества цветной принтер. Распечатал правильный текст, наклеил в удостоверение, а после заламинировал во все том же офисе. Получилось один в один с настоящим удостоверением. С номерами для машины все оказалось немного сложнее. Пришлось вместо нормального металлического номера делать печатный вариант на пластике, да еще и с покрытием и светоотражающей краски. Надеюсь, никто не будет лезть и вплотную рассматривать номер. Ну а так, издалека или даже с двух метров, разницы не видно. Со всеми хлопотами время пролетело быстро. Так что выехать из города удалось только в 8 часов вечера. Времени было впритык. В любой момент ФСБ могли поднять тревогу насчет моих будущих членов отряда. Хотя я и взял зазор в сутки, но что-то сомневался в такой нерасторопности спецслужб. Вот и торопился как мог. Но зато четко в назначенное время я подъехал к воротам колонии. Видимо, полковника я напугал знатно, раз он лично вышел меня встречать, причем у ворот. Припарковавшись рядом, вышел из машины и уверенным шагом пошел в сторону входа. «Доброй ночи, Сергей Анатольевич Семенов». Схода спросил я, подойдя к стоявшему у входа полковнику и двум караульным. Не дожидаясь ответа, тут же представился. Капитан Федеральной службы безопасности Казанцев Дмитрий Сергеевич. Прибыл по приказу Корнева Виктора Павловича для допроса двух возможных свидетелей. «Доброй ночи», — произнес Семенов, протягивая руку для рукопожатия. «А вы точны, как часы». «Так точно», — пожав руку и улыбнувшись, произнес я. «Начальство требует результата, вот и приходится мотаться по стране «Понимаю». Покивал головой полковник и, сделав пригласительный жест в сторону ворот, добавил. «Что же, пройдемте в мой кабинет». Согласно кивнув, я пошел за Семеновым. Караульный попытался было что-то сказать, но полковник только махнул рукой. «Мол, не до тебя сейчас». Как только мы вошли в здание, то остановились возле пункта пропуска, где мне пришлось предъявить свое удостоверение. Быстро переписав данные в журнал, сержант постовой, явно нервничая, вернул документ и вытянулся по стойке смирно. Впрочем, на него полковник даже не обратил внимания. И только когда мы поднялись в его кабинет, он, приглашающе показав на одно из свободных кресел, спросил. «Так э, кого именно вы хотите допросить?» «Сергея Дмитриевича Губнова и Анатолия Геннадьевича Зайцева». так же четко произнес я. «Ха, двух бывших десантников». Задумавшись и явно что-то вспоминая, произнес полковник. «Так точно. Оба осуждены за убийство». Не став садиться в предложенное кресло, ответил я. «Мне несложный постоять, а так я как бы показывал, что уважаю его звание и своей корочкой размахивать не буду. Такой себя обычный следок опер. «Воронцов, подготовь к допросу Губнова и Зайцева», произнес полковник, нажав кнопку селекторной связи. «Так точно, господин полковник». Тут же раздалось в ответ. «Думаю, вам стоит присесть», — добродушно произнес он, опять указав на кресло и присаживаясь за свой рабочий стол. «Дело это не быстрое. Минут десять или двадцать придется подождать». «Понял». Кивнул я головой, присаживаясь. «Может, желаете выпить?» — предложил он явно из вежливости. «Спасибо, но вынужден отказаться». Вежливо улыбнулся я. перебрасывая стандартными фразами о том, как дела в столице и какая хорошая погода в последние дни, мы ожидали, когда доставят осужденных. Наконец в кабинет постучали. «Заходи!» — повысив немного голос, произнес полковник. «Заключенные к допросу готовы!» — бодро доложил молодой лейтенант, войдя в кабинет. «Ну вот, как я и говорил, 15 минут», — посмотрев на часы, произнес полковник. «Воронцов, проводи нашего гостя». «Так точно!» — бодро отозвался тот. Я же, поднявшись, хотел было уже выходить, но тут меня остановил вопрос полковника. «Я так понимаю, что больше вам моя помощь не потребуется?» Расслабленно произнес он. «Да, господин полковник. Думаю, не потребуется». Вежливо улыбнувшись, ответил я. «Тогда я с вами прощаюсь. Все-таки время уже позднее, а меня семья заждалась». Протягивая руку, произнес он, улыбаясь в ответ. «Спасибо вам за содействие». Ответив рукопожатием, поблагодарил я. «После того, как капитан закончит, проводишь». «Понял?» — обращаясь уже к лейтенанту, произнес полковник. «Так точно!» — кивнул тот в ответ. Я же направился на выход, следуя за офицером. Побродив по коридорам здания и выйдя на улицу, мы вошли в основное здание колонии. Вот тут уже на входе у меня попросили сдать оружие, и только потом провели к камерам допроса. Возле двух дверей стояло подвое солдат. «В этой Зайцев?» Кивнул в сторону одной из дверей воронцов и, кивнув на другую, добавил. «А тут Губнов. С кого начнете?» «Не имеет значения», — равнодушно произнес я. «Пусть будет Губнов». Лейтенант кивнул охранником, и пока те открывали дверь, произнес, обращаясь ко мне. «Как закончите допрос? Постучите в дверь, ребята откроют». «Хорошо», — спокойно произнес я и вошел в камеру. Сергей мало отличался от своей фотографии, сделанной уже довольно давно. Здоровый такой парень под два метра ростом и широченными плечами. Суровый взгляд серых глаз из-под насупленных бровей и здоровенные кулаки. Вот уж точно, такими зарядит, мало не покажется. «Доброй ночи, Сергей Дмитриевич», — поздоровался я, проходя мимо сидевшего на стуле парня к столу. «Какая уж тут добрая, если вы явились!» — угрюмо произнес он. «Иногда даже мы приносим добрые вести». Улыбнувшись и присаживаясь напротив него, произнес я. «И чем обязан вниманию особистов?» — все так же хмуро спросил он, с иронией добавив, — «с добрыми вестями». Посмотрите внимательно на это изображение и постарайтесь вспомнить, где вы могли его видеть. Достав лист А4 заранее нарисованным спиральным изображением, я положил его на стол и подвинул к парню. Те, кто создали проект «Возмездие», явно были предусмотрительными людьми. На случай, если у меня, как командира отряда, не будет возможности создать специфический звуковой активатор, ну или если не будет возможности услышать этот самый код, они дополнительно внушили мне в голову зрительный активатор. Рисунок, созданный из специально расставленных слов и цифр в форме спирали. По отдельности ничего не значащие слова, но в определенном порядке они становились активатором. Сергей сначала удивленно глянул на меня, потом на рисунок. а после, сам того не понимая, пристально уставился на него. Так и сидел минут пять. И это понятно. Встроенная в его голову программа проверяла безошибочность активатора. После того, как активатор сработал, Сергей бездумно смотрел перед собой. Пошел процесс осознания новой реальности. Или, как пояснил мне Дэми, вступали в силу новые приоритеты и поднимались записанные в детстве программы. После того, как Моэй изучил все возможные медицинские методики, в том числе и гипноз, а также психологию, то пришел к интересному выводу. Никакая техника гипноза не способна так программировать человека, даже если он ребенок. Тут было что-то еще. Что-то, чего мы пока не знаем. Демми пока что считал, что такое программирование сознания возможно только при использовании либо глубокого внедрения в мозг с помощью технических средств, либо с помощью магии разума. Возможно, еще и ментальной магии. Данных об этих разновидностях магии у него не сохранилось, кроме названий, но логически он предполагал такую возможность. Вот только магов на нашей планете не было никогда. Или же я чего-то не знаю вместе с ии «Какой план?» — произнес Сергей после того, как прошло еще минут 10. Наконец, его мозги стали работать как надо. «Во сколько у вас прогулка?» Спросил я тут же. Думал устроить вам побег во время нее. Я тут не один. Заинтересованно спросил он. В соседней камере ждет активации Толик Зайцев. Надо же, и Зайц тоже тут. тот то я думаю, знакомая рожа мелькала. Хмыкнул довольно Сергей. Тогда смысла ждать нет. Что с транспортом и деньгами? И то, и другое есть. Спокойно произнес я. Тогда активирую Зайца, а мы потом тут устроим небольшой бунт. Криво усмехнулся Сергей. Есть тут несколько буйных, вот их и подобьем на беспорядке. Хорошо, кивнул я согласно. Во сколько и где вас ждать? С восточной стороны за забором есть дорога. Жди нас там. С вышек сможешь убрать караульных. И прожекторы тоже? Улыбнулся я. Без проблем. Тогда начнем в три часа ночи. Как начнется тревога, запускай отчет. Через пять минут после нее нужно вырубить прожекторы и двоих на вышках. Хорошо, сделаю. «Ну, тогда до встречи, командир». Довольно ухмыляясь, произнес штурмовик и после этого тут же вернул себе вид и выражение лица, как было раньше, до активации. Я же, постучав в дверь, пошел к следующему бойцу. С Толиком все прошло как под копирку. Разве что, когда он узнал план Сергея, то просто согласился и все. Мол, претензий нет, все разумно. Так что, закончив и с ним, я покинул тюрьму, после чего отправился в соседний городок Скопин. Нужно было подобрать одежду парням. А то раньше у меня их размеров не было, а сейчас есть. Да и время позволяло. Заодно заглянул в оружейный, естественно, уже закрытый магазин, где позаимствовал винтовку «Сумрак» с оптикой. Хотя эта модель только на один патрон, но зато адекватная мощность и великолепная точность. Кроме того, прихватил еще парочку карабинов «Сайга» для ребят. Ну и дробовики тоже пригодятся. Решение, конечно, временное, но какое есть. Вот теперь можно отправляться обратно к тюрьме.